глава 11.4 а что в спальне вдруг задался вопросом он и направился к двери которую я поначалу и не заметила ментто распахнул ее и моим глазам предстала роскошная спальня куда там моему матрасу на голом полу здесь кровать имеет такие размеры что на нее и два моих комплекта постельного белья не налезут с отвисшей челюстью я как завороженная на негнущихся ногах, прошла в спальню. «Мать моя женщина, отец мой мужчина, мне придется спать на полу, потому что ложится в это произведение искусства – богохульство». «Желаешь прилечь, пока мы ждем ужин?» – неожиданно предложил Ментос. Я вздрогнула от такого вопроса. «Я? К куда?» – растерялась я. «Неужели на этом царском ложе можно просто взять...» и полежать. Мне кажется, сюда может возлечь только внесенный слугами император, обдуваемый огромным апохалом в окружении наложниц». «Да что с тобой?» – моя реакция рассмешила Даркхана. «Ты сегодня весь день на ногах. Даже не съела ничего в моем доме. Приляг, отдохни». Он очень недвусмысленно указал на императорскую кровать. «Сюда?» В моей голове все еще не укладывается, что это такое он мне предлагает. «Ты видишь здесь еще кровати?» – изогнул бровь Ментос и, судя по его взгляду, засомневался в моей адекватности. «Но...» – я с ужасом посмотрела на произведение искусства, на которое дышать страшно, не то что заваливаться на него. «Элиза, у тебя был сложный день», – вкратчиво протянул Даркхан. «Я хочу, чтобы ты отдохнула. Ты должна слушаться меня», – удивительно мягко напомнил он мне. «Не должна», – шепнула я в ответ. Наши взгляды столкнулись, и я ощутила почти физическое давление на виски. «Как он это делает?» «Не говоря ни слова, не прикасаясь ко мне и пальцем, он, тем не менее, воздействует на меня». «Я чувствую это». Не знаю, каким именно органом чувств, но сомнений быть не может. Даркхан заставляет меня лечь в кровать. Давление на виски усилилось, как если бы Ментос решил поднажать. Я поморщилась и вспомнила, что он говорил мне о проверке магии. Воздействию можно сопротивляться, нужно только знать, как. Проблема в том, что я магией владею так же, как китайским языком. То есть никак. Тем не менее, я попыталась сопротивляться. Как там это делается? На каждое действие есть противодействие. Я обратилась вовнутрь себя, пытаясь нащупать загадочную энергию, которую здесь именуют магией. Странное ощущение. Вроде бы я нашла в своем богатом внутреннем мире что-то похожее на магию. Зачерпнув эту субстанцию, я попыталась обратить ее в противовес воздействию Даркхана. Это мысленное действие получилось очень резким, будто я швырнула что-то в своего жениха. Именно в этот момент все снова вышло из-под контроля. «А!» – коротко вскрикнул Ментос и вдруг отлетел от меня на несколько шагов, будто что-то очень сильно толкнуло его в грудь. «Ой!» – пискнула я и бросилась ему на помощь. Ухватила здорового мужика за руку и удержала от падения. Он ухватился за меня, как утопающий за соломинку. Сжал мою тонкую руку своей огромной крепкой ладонью и устоял на ногах. Ох, веса в нем под центнер, так что я сама чуть не полетела вслед за Даркханом. Он вытаращил глаза и растерянно оглядел комнату, будто испугался, что кто-то мог увидеть момент его слабости. Ментос едва заметно побледнел и начал пошатываться, как будто не твердо стоит на ногах. «Простите», — выдавила я из себя, — «я не хотела, не знаю, как так вышло».